сокращенный вариант? Нет. Специалисты подсчитали, что в ближайшем будущем будет обрабатываться такой объем информации, что на каждого человека только в Европе, включая и детей, придется для прочтения по семь тысяч страниц в месяц. Что делать? При выпуске художественной литературы Некоторые предлагают найти выход, уже имеющийся в американской практике. Романы Толстого, Стендаля, Диккенса втискиваются в 20-30 страниц сокращенных изданий, называемых дайджестами. Такая книжечка свободно умещается в кармане. Ее можно прочитать в два присеста, между делом. Казалось бы, удобно, но... Прислушаемся к мнению Стефана Цвейга. Попробуйте прочитать один из романов Достоевского в сокращенном французском издании. Как будто все есть. Фильм событий развертывается быстрее, фигуры кажутся более подвижными, законченными, страстными. Но все-таки они чем-то обеднены. Их душе не хватает особого блеска, отливающего всеми цветами радуги. атмосферы сверкающего электричества, тяжести напряжения, которую только разряд делает такой страшной и такой благотворной. Что-то безвозвратно разрушено, уничтожен магический круг. И в этих опытах сокращения познаешь смысл шире Достоевского, целесообразность его кажущейся растянутости. Лучше прочесть в оригинале или хорошем переводе несколько романов, чем получить искаженное представление о множестве.